Глава 10. Дневник записи номер 550. Младшего лейтенанта Окопника в роте Омега почти сразу же окрестили лейтенантом-пронырой. Можно сказать, его все возненавидели, даже сильнее, чем его начальника, майора Партача. И хотя двоим лейтенантам приходилось Окопника терпеть, вступать с ним в приятельские отношения, они не имели ни малейшего желания. Проистекало их настроение большей частью из того, что они были свидетелями тех перемен, которые внёс в жизнь роты Омега мой босс. Это подразделение, прежде считавшееся самым захудалым в космическом легионе, капитан превратил в такое, в каком вполне можно было сделать карьеру. Портач и окопник с этими переменами никак не сочетались. Наоборот, все видели, что они посланы на Зенобию ради того, чтобы уничтожить все, что построил капитан Шутник. Но не майор Буквоед, не его ехидный адъютант, не уж само собой никто из тех высших военных чинов — пославших их в ворота Омега не предполагали, что для того, чтобы загнать в бутылку вылетевшего из неё джинна, им для начала придётся заняться склеиванием этой самой бутылки, успевшей разбиться на миллионы мелких осколков. Ну, а копник, что ты скажешь об эторте? — спросил майор Портач. Он прочно обосновался в кабинете Шутта, оборудовано как штаб на случай ведения боевых действий. На столе перед ним лежала высокая стопка фолдеров с досье служащих роты Омега. Экран компьютера был заполнен заметками. Окопник презрительно искривился. — Хм, жалкая пародия! — Не боевое подразделение, сер ответил он. Всё ещё хуже, чем я ожидал. Ни намёка на брасау дисциплину, даже среди офицеров половина отличного состава абсолютно не соответствует занимаемым должностям. Хотите верьте, хотите нет, но женщина-связистка не в состоянии выговорить связную фразу. Думаю, нам стоит провести Психологическое тестирование всего личного состава роты Сар. Сержант снабженен находится в удручающей физической форме. Он ничего не делает, только сидит и почитывает аэробайкерский журналчики. Придовые легионеры не выказывают никакого уважения перед офицерами. Передовой Волтон открыто оскорбил меня и угрожал мне, когда я указал ему на это. Это непозволительно, покачал головой портач и сдвинул брови. Подготовьте для меня подробный письменный рапорт. Я приму соответствующие меры. Да просматриваю её личные досье служащей хороты и вижу, что этот шутник всех жутко распустил. Ем ещё очень сильно повезло. что пока они не сталкивались с настоящей опасностью. Да, сер, угодливо согласился окопник. Очень правильно поступил генерал Брифкрик, назачафас командирам ретериоты. Дабы вы навели здесь порядок. Капитан Жутник развалил воинскую дисциплину в этом подразделении. Да чё ж это Я просматриваю особенно тщательно сообщил Портач и указал на контейнер, стоявший на стуле у двери. На контейнере был штамп с надписью "Капитан-шутник". Он был доставлен из кабинета шутта из прежнего штаба роты на Ландуре. Теперь, когда командиром роты стал майор Портач, личные вещи шутта по идее следовало бы перенести в его комнату однако фиксирующий скотч был сорван и крышка контейнера была открыта пока я не просмотрел всё целиком сказал портач но судя по тому о чём ты мне рассказал очень скоро я найду что-нибудь такое и зачего он у нас с треском вылетит из легиона Да, да, сер. Это сучится очень скоро. Судя по тому, что мне довелось увидеть собственными глазами, энергично закивала копник. Предполагаю, бы его готовность роты такой же мыльный пузырь, как все прочие, к чему приложил руку жутник. Просто возмутительно, что рота Омега поручили поручили такую ответственную миссию. Ну, это всё из-за того, что у шутника шашни с политиками, буркнул Портач. Тенн просто заморочил голову какому-то дипломату. Не выговорил его бахлападеджа том, чтобы эту роту забрали на Джаннабию. Вот только странно, на что ему это понадобилось. Пожалуй, и такому избалованному Из неженого типчику, как шутник, должно было больше нравиться на Ландуре. Местечко, как ни крути, потеплее, чем в Зенавии. Сер, а может быть, чудник, подумывая о политической карьере после увольнения из легиона, высказал предположение копник. Нет ничего надёжнее для завоевания голосов избирателей. Чем возглавить воинское подразделение в бою, тебя сразу сочтут прирождённым лидером, и всем будет плевать, сколько народу ты погубил. "Не это точно", кивнул Портач. "Все сливки достаются дилетантам, а грязную работу приходится делать настоящим легионерам. Но на этот раз Настоящие легионеры возглавят командование этой ротой, а дилетанты даже не успеют понять, кто им подставил под ножку. И даже если мне придется засадить всю роту на гауптвахту, а для того, чтобы навести в ней порядок, я сделаю это. — Начиная с капитана, сэр, — злорадно ухмылился окопник. Начиная с капитана, ответил ему столь же злорадной ухмылкой портач. Как только он вернётся из своей прогулочки в столицу, ему придётся очень много мне объяснить. Это вы очень здорово придумали, сер, хихикнула копник. Немного подумал и спросил: "А может быть, стоит дать ему приказ срочно вернуться на базу, сер. Я думаю, вот как. Чем скорее вы его вздручите, тем скорее в этой рутине наступит порядок. Нет. Мне нужно время, чтобы подготовить обвинение против него по всем пунктам. Покачал головой портач. Кроме того, пока его здесь нет, Он ничего не сможет сделать, чтобы помешать им мне. А к тому времени, когда он вернется, я успею утвердиться на своем посту. Окопник наклонился к столу и тихонько проговорил. — А может быть, нам стоит сделать так, сэр, чтобы другие офицеры не успели предупредить его? — Нет, — зловещо слабился портач. — Пусть вопят и стонут, окопник. Если шутник узнает, что его ожидает, он наделает в штаны и попробует удрать, а мне только этого и надо. Тогда я спокойно, безо всяких помех с его стороны и со стороны его прихвостней, займусь командованием ротой. — Отлично, сэр! — кивнул окопник. А теперь приступай к подготовке рапорта. Я желаю знать о каждом пятнышке на этом гнилом яблоке, о копник. Ты назовёшь имена, а я буду отвешивать пинки по задницам. Есть, сер, радостно отсалютовала копник. Салют получился настолько образцовым, что в этой позе о копника можно было изобразить видя пластиковой фигуры и водрузить оную в Академии Легиона. Окопник прищелкнул каблуками, развернулся и вышел из кабинета, улыбаясь улыбкой шизофреника. Окопнику не было ровным счетом никакого дела до того, что они с портажем задумали взять в свои руки лучшую роту Легиона и вернуть ее к тому, что... у унизительном состоянии, в коем она пребывала прежде. Он получил такой приказ. Хокопник не привык подвергать приказы сомнению. Он смог бы подвергнуть приказ сомнению в одном, единственном случае, если бы это сулило ему личную выгоду.